общей полиции. 9 июня 1881 года секретным циркуляром Игнатьева за номером 614 устанавливался порядок направления в Департамент государственной полиции сведения об особо важных происшествиях по определенной форме или зашифрованными телеграммами начальники губернских жандармских управлений жандармских полицейских управлений железных дорог обязаны были направлять такую информацию в отношении событий, имеющих характер государственных преступлений или преступных деяний против порядка управления. 14 августа 1881 года Александр III утвердил положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия. В соответствии с ним устанавливалось, что, первое, высшее направление деятельности по охранению государственного порядка и общественного спокойствия принадлежит министру внутренних дел. Требования его к всем предметам, относящиеся, подлежат немедленному исполнению всеми местными начальствами. Все ведомства обязаны оказывать полное содействие установлению милициям, коим верено охранение государственного порядка и общественного спокойствия. Основная сущность этого весьма важного документа, действие которого имело место вплоть до февральской революции семнадцатого года, заключалась в следующем. 16 пункт. Генерал-губернатором а в местностях Им, подчиненным губернаторам и градоначальникам, предоставляется также А. Разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных или обязательных постановлений. Причем генерал-губернаторы могут уполномачивать на разрешение всех дел подчиненных им начальников губерний, градоначальников и обер полицмейстеров Б. Воспрещать всякие народные, общественные и даже частные собрания. В делать распоряжение о закрытии всех вообще торговых и промышленных заведений как срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны И Г Воспрещать отдельным лицам пребывание в местностях, объявленных в положении усиленной охраны. Пункт 17. От генерал-губернаторов, а в губерниях им неподчиненных от министра внутренних дел зависит А. Передавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о преступлениях общими уголовными законами предусмотренных, когда они признают это необходимым в видах ограждения общественного порядка и спокойствия для суждения их по законам военного времени. И Б. Требует рассмотрения при закрытых дверях всех тех судебных дел, публичное расследование, коих может послужить поводом к возбуждению умов и нарушению порядка. Пункт 19. Утверждение всех приговоров военного суда по делам всего рода принадлежит генерал- губернаторам, а в местностях им неподчиненным командующим войсками. Пункт 21. Местным начальникам полиции, а также начальникам жандармских управлений и их помощникам предоставляется делать распоряжение а о предварительном задержании не более одной-двух недель всех лиц, внушающих основательное подозрения в совершении государственных преступлений или в прикосновении к ним, а равно о принадлежности к противозаконным сообществам. И б. о производстве во всякое время обысков во всех, без исключения, помещениях, фабриках, заводах и тому подобное, и о положении ареста впредь до распоряжения подлежащего начальства на всякого рода имущество, указывающего на преступность.